Послесловие, как порой случается с книгами, это годами сидело у меня в голове. Когда я еще учился в колледже на втором курсе в классе писательского мастерства, я написал короткий рассказ под названием «Дверь Альбукерке». Там использовался ряд тех же идей, что и в этой книге, но персонажей было гораздо меньше, а уровень рассказа значительно более низкий, не говоря уже о том, что он не отвечал, так сказать, литературным вкусом преподавателя. И хотя я по многим позициям был с ним не согласен, я все равно счел рассказ достаточно неудачным, чтобы забраковать его. Я вновь вернулся к нему лишь где-то в 2006 году, просмотрев более опытным взглядом и поняв, что его можно превратить в роман. Я некоторое время поработал над ним, и получилась книга примерно на 30 тысяч слов под рабочим названием «Уста». Но тогда обстоятельства сложились так, что «Уста» были отложены ради истории супергероев, противостоящих зомби во время зомби-апокалипсиса, «Перенесемся вперед в 2012 год». Моя возлюбленная и я возвращались домой с небольшой рождественской вечеринки, и меня подбросило от ее идеи написать сиквел к полупопулярной книге 14 Меня осенило, что ряд элементов из уст стыкуются с этой книгой, и их можно довольно неплохо соединить. Хотя, чем больше я думал, тем сильнее убеждался, что лучше будет сделать некое боковое ответвление, действие которого происходит скорее в той же самой вселенной, чем является прямым продолжением предыдущей истории. И это привело меня на ежегодный фестиваль Comic Con в Сан-Диего, где кое-какие ребята из издательства Crown Publishing Спросили за выпивкой, что я собираюсь делать дальше. Эта книга потребовала большого труда. И, как обычно, я очень благодарен за помощь в работе над ней множеству людей. Если вы найдете какие-то ошибки, то виноват в них я, перевравший какие-то факты, а не они, в произвольном порядке. Мэри отвечала на мои бесконечные вопросы о травмах, ранениях, видах злокачественных опухолей, вскрытиях, причинах смерти и так далее. Мой отец, который когда-то работал консультантом по защите от радиоактивного излучения, рассказывал мне о некоторых опасностях при работе с радиоактивными материалами, и о вредном воздействии, оказываемом радиацией на организм человека, если тот, к примеру, выйдет прогуляться после ядерной войны. Танси поведал мне о различных видах испытаний, которые проходит новое техническое оборудование, перед тем, как его объявят, так сказать, безопасным для рынка. В начале в книге была побочная линия, посвященная бегу на длинные дистанции. По ряду причин она не вошла в окончательный вариант, но Сук Джин, которая очень помогла информации на эту тему, все равно заслуживает благодарности. Эпизод «Назначение Земля» всегда был одним из моих любимых в оригинальном сериале «Звездный путь». Попытка связать Гарри Севена и компанию с ранними годами хана Нуньена Сикха казалось мне исключительно умной, пока я не обнаружил, в третий раз правя черновик, что Грег Кокс уже сделал это в состоящем из двух частей романе «Евгенические войны». Давид, С.Д. и Джон читали первоначальную версию этой книги, и отметили места, где мне все удалось, и другие, которых было несколько больше, где все вышло не так, как надо. Грег позволил мне несколько часов трещать о преломлении, когда он был в Лос-Анджелесе на презентации его собственной книги. Мы немного повоевали из-за заглавия, поэтому однажды я вынес несколько вариантов на обсуждение фанам, подписчикам моей странички в Фейсбуке, Так что спасибо всем, кто поучаствовал в дискуссии. Дэвид, мой агент, также помог мне конструктивной критикой и кое-какими хорошими предложениями. А еще он подолгу обсуждал со мной разные мои идеи в длинных телефонных разговорах. Джулиан, мой редактор, вынес испытание гораздо более слабой версии рукописи этой книги, а потом помог мне разложить ее на составляющие и преобразовать в тот роман, который вы сейчас держите в руках. Он невероятно проницателен и терпелив. И, наконец, как всегда много-много благодарностей моей возлюбленной Колин, которая часами слушает туманное рассуждение, позволяет мне месяцами ныть о том, как все ужасно, И не слишком насмехается надо мной, когда я наконец-то прихожу к мысли, что кто-то захочет прочитать мои книги. П.К. Лос-Анджелес. Ноябрь 2014 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвоз. Октябрь, 2018 года звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.